Однажды под этими же стандартными мачтами, переплетаясь поколениями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно воткнутых друг в друга столетия. А вдалеке от площади, недвижный корабельной чащи дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из чердаков, Галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же выносном величии стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный, он поражал своей численностью. Уже в XV веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорабочих. Этот флот был невымышленной явью в Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В селках снастей скучал плененный воздух, флот томил и угнетал, но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это значит понять, как обманывает искусство своего заказчика. Любопытно происхождение слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значения «штанов», оно означало «лицо итальянской комедии». Но еще раньше в первоначальном значении Пианталеоне выражала идею венецианской победоносности и значила «водрузительница льва на знамени», то есть, иными словами, «Венеция-завоевательница». Об этом есть даже у Байрона в Чайльд-Гарольде. Даже ее прозвище произошло от победы распространительница льва, которого сквозь огонь и кровь она несла покоренные суши и морю. Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Поймем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой? дамской брошки. Эмблема льва многоразлично фигурировала в Венеции, так и опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров в соседстве с росписями Вернезе и Тинтеретто была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта Боккадиллионе львиная пасть современником, и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения. Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили, думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались. И осталась живопись в Венеции. Со вкусом ее горячих ключей Я был знаком с детства при продукциям и в вывозном музейном разливе, но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидать самую живопись как золотую топь, как один из первичных омутов творчества.